Доцента Ермилова словно подхватил ветер, закружил, замотал. «Глеб Андреевич, вы помните Людмилу Синявину?» Чтобы вывести его из фольклорного транса, спросила Аня. «Светлая, курчавая такая, с остреньким длинным носом. Тоже из моего курса, заочница выпуска этого года». Нет. — Кажется, нет. У меня хорошая память только на красивые лица. Она была на моей свадьбе свидетельницей. Ее нашли убитой в ста метрах от ресторана, где проходила свадьба, и кто-то прогрыз ей шею. — Вот оно как! — Ермилов задумался. — У белорусов до сих пор сохранилось предание. До сих пор. Это когда я еще участвовал в этнографических экспедициях. Так вот, праздновалась когда-то в старину свадьба. В самый разгар веселья, так сказать, средь шумного бала, жених и все прочие мужчины превратились в волков, а женщины — в сорок. — А невеста? — спросила Аня с интересом. Невеста в кукушку. С той поры носится горемышная птица за своим суженным и роняет слезы. Травка такая вырастает в этих местах и называется кукушечьи слезы. Вот-вот. Я теперь и ношусь с этой бедой, сказала Аня, как та самая кукушка. Гадаю, кому сколько жить осталось. Ольге Владимировне даже одного раза не прокуковала «Вы мне, Аня, вот что скажите», — прервал ее грустную речь Ермилов. «Почему вы употребляете название «Вовкулак»?» На месте гибели Люды Синявиной я встретила странного старика-бомжа. Он сказал, что видел этого самого «Вовкулака». Это он его так назвал. «Удивительно!» — воскликнул Ермилов. «Можно не ездить по заброшенным селам, не пытать древних выживших из ума стариков, которые уже, кроме Сталин, отец народов, ничего и вспомнить не могут. Фольклор сам пришел в Петербург. Удивительные вещи вы рассказываете, Аня. Этот бомж...» Описал бы в кулака? В том-то и дело, что подробно описал. Оборотень пробежал рядом с ним. На двух ногах серая шкура, волчья морда, хвост. Лапы сложил на груди, как задумчивый поэт. Не знаю, Байрон, может быть. Но при этом очень быстро бежал куда-то. На Руси... Всегда верили, что колдун, зная лишь имя человека, может сделать его оборотнем. На Украине и в Белоруссии таких невольных, подчеркиваю, невольных оборотней называли вовкулаками, потому что чаще их представляли в виде волков, говорят, что это скорее страждущие, чем злые существа живут они в берлогах рыскают по лесам воют по волчьим